Глава пятнадцатая. Тупик. Ты точно уверена, что болезнь обойдет знать стороной? В который раз спросил у Айры перепуганные качества. Отстань, сколько можно? Она с раздражением отбросила в сторону деревянную лопатку, которая размешивала варево в большом котле. Вытерла рукавом под лба оглянулась. Четыре сотни стражников, все, кто охранял арену со стороны ворот справедливости, кто находился на арене, когда был убит кун, кто пропускал диитель со стороны рыночной площади и дозором стоял у корзины с балахонами все они теперь сидели лежали на досках на которых еще недавно убилиились претенденты за право стать стражниками конго служушки что помогали на арене работали и теперь кипятили на кострах воду которую доставали из колодца в одном из храмов добавляли под присмотром орлитков котлы горькую кору речной ивы и заливали кипятком и камни арены и внутренние помещения галерей и даже нижние ряды камил. На дарене стоял пар, пахло горечью, залой, но не гнили. Айра обернулась к воротам. У костра, на котором были сожжены трупы Айдары и Хена, и где теперь пылала обрызганная кровью сната Геба одежды был поднят шатер. Еще недавно у его полога толпились главы самых могущественных семей скиры, и колдунья осматривала их одного за другим, поила горьким зелем, и с некоторым злорадством замечала страх искажающие надменные лица. Теперь там сидели Рич и Рин. Правда, десяток страшников, представленных к сыну Айры, самим Лебом Рейду, видели перед собой Тира. И Рич, которая сидела рядом с Рином, закрыв глаза, настойчиво укрепляла их заблуждение. Айра, хорм Рейду все еще не покинул Арену и, морщаясь от боли в едва затянувшейся ране, бродил между страдающих от безделия страшников. Зачем обижаешь качество? Отошел от тебя с таким лицом? что впору вытирать ему нос. Он делает все, что может. Да и признаки волнистой корчи тоже заметил первым. Я уже поблагодарила его, кивнула Айра. Но объяснять в десятый раз, что знать скира, пока в ней опасность, не могу. И, кстати, теперь я должна заниматься охотой, а не вываривать зелье от корчи. Ты думаешь, что забавник снова даст знать о себе? спросил Хорм. А ты думаешь, что он покинул скир? усмехнулась Айра. Да эти смерть его пищи. Если половина скира поляжет от волнистой корчи, а другая половина слизнется с хиновой, крови прольется столь, что забавно опьянеет от обжорства. Тогда ему уж точно не придется убивать самому. Мы все сделаем за него сами. А он легко вынырнет из небытия, и никто не сможет его остановить. «Вынырнет из небытия», – провормотал Хорм. «Хочешь убить зверя? Яви его». «Уничтожить скир или убить половину его жителей? Значит, явить зверя?» «Что это, Айра?» Хорм повел рукой вокруг себя. «Это и есть твоя охота?» «Это не моя охота», — отрезала колдунья. «Но скрывать не буду. Тот, кого я ищу, кого называю камрик, охотится именно так. Он не убивает комара, пока тот зудит над духом а прихлопывает его, когда тот насосется кровью. Да так, что не может взлететь». «Насосется чужой кровью», — прошептал Хорм. «Или выпьет всю кровь. И он мог сделать так? чтобы лек всплыл из небытия взял власть над схенами и лекс всплыл да Айра посмотрела в глаза тана хены не заходят в город чего то ждут наверное слушаются каких то указаний конку убит в городе может начаться корча или еще что похуже я не знаю кто все это затеял но уверена что камля потирает ручки что может быть хуже корчи с посеревшим лицом вымолвил хорм для меня «Потеря сына, которого я не видела 17 лет», ответила Айра. «А для Скира многое. Ну, к примеру, если дома Рейду и Ойду не сговорятся о том, кто будет следующим Конгом и устроят визни». «Они уже сговорились», воскликнул Хорм. «Понятно, брат Конга», постаралась улыбнуться Айра. «Только я не заметила сговорчивости на лице гармата Ойду. Когда я осматривала его самого и его сынка, мне все время казалось, что кто-то из них сейчас перегрызет мне глотку. А теперь скажи, танк, что должно случиться, чтобы место конга занял Гармат Ойду? Обиженный Гармат Ойду. Сын Демуина Ойду, которого убила мать Кесаа, бабушка Рич. Сын Демуина Ойду, который ненавидел до Кречи, ставшего конгом после его смерти. Дедушку Рич. Гармат Ойду, сын которого Динус опозорил его имя, жульничал вот тут на арене не так давно. «Или его отец ничего не знал?» «Ты разговариваешь неуважительно, Нахмургуса Хорм. Мой сын в опасности, покачала головой Айра, мои друзья в опасности. Но в еще большей опасности весь город, и ты, Хорм, в том числе. А вот когда опасность развеется, я уйду из Кира, и уйду, скорее всего, навсегда. Неужели ты думаешь, что я оставлю здесь своих друзей?» «Сказал бы ты об этом тем, кто хочет причинить им зло?» У меня есть дом на тихой улочке шумного города, очень далеко отсюда. А свою горсть серебра я всегда смогу заработать и более спокойным ремеслом. Они тоже не пропадут. Да, задумчиво кивнул Хорм. С твоими способностями? Ты умница. Но еще больше меня удивил твой друг Рин. Он мог бы грести золото пригоршнями. Не мог бы, не согласилась Айра. После того, как он вытащил тебя там, ему придется приходить в себя не один день. А иногда случалось так, что его самого приходилось вытаскивать. Даром ничего не дается. А я уж думал, что единый отмерил кому-то и щедрот своих полной горстью. Вздохнул Хорм. Зато несчастья раздаются даром. Или все несчастья тоже не случайны? Что делать дальше? Воины устали. Я понимаю, что у нас пока нет столько зелья, чтобы спасти сотни людей. Мы уже спасли всю знать Кира и четырех наставников школы магии. Всех, кроме качества. — Да еще Рина, который вытащил тебя, Хорм, — ответила Айра. — Они уже ушли. — Да и остальные, считай, здоровы. Прошло достаточно времени. Гниль из носа и ушей не потекла, кожа не воспалилась. Значит, обошлось. Можно было бы даже не заливать камни. Зараза не живет без человеческого мяса долго. — Как избежать погибели городу? — спросил Хорм. — Болезнь страшна, — заговорила Айра. — Редко кто живет дольше недели, если больного не лечить. Сначала течет гной, потом гной с кровью. На второй день появляются бугры на лице. На третий день на всем теле. Потом они начинают лопаться, и человек заживо сгнивает. Мясо слезает с костей кусками. Если начать человека лечить на третий день, он умрет в половине случаев. На четвертый выживет один из десяти, но будет обезображен шрамами. Но если принять зелье до того, как потек гной, болезнь не наступит вовсе. А если напоить всех жителей Скира? Восликнул Хорм. Напоить зелем. Сколько ты давала Танам? Покупку? Вот вернутся гонцы. Привезут нужные корни траву. Качесть наготовит целебного отвара. Ведь ты его научила уже. Научила, усмехнулась Айрон. Но мое зелье не спасет от недуга, который придет завтра. Болезнь надо убить в теле. Тогда она уже не будет иметь власти над человеком. А если он просто напьется зелью, то получит лишь расстройство. Так что Таны, спасенные от возможной заразы, не должны обниматься с больными корчей. По крайней мере, те из них, в ком болезнь не была убита. Те, кто не был заражен, когда пил зелье. Если воины пойдут по домам больных, они должны пить зелье, не переставая. Хотя бы по десятку кубков от рассвета до заката, а или. Качеств выводит столько. Тан Рейду стоял, прикрыв глаза. Послушай, Хорм, Айра коснулась его плеча. Я не хочу оставлять тиры. Марик сказал, что ему грозит опасность. «Подожди». Хорн словно не услышал ее последних слов. «Подожди. У этой Айдары, у нее ведь только начало сдуваться лицо?» «Поэтому я и не узнала ее сразу», — кивнула Айра. «Значит, она была больна второй день?» Хорн потер виски ладонями. «Но тот, от кого она заразилась, он ведь мог уже умереть?» «Как они донесли заразу до Скира?» «И что они будут делать теперь?» Выпустят на улице еще одного чернолицого? Вряд ли. Айра задумалась. Есть и другие способы заставить Скир корчиться от боли. Представь, что Катчис не подбежал первым к трупу лучницы и не закричал о корче. Уже теперь твои стражники, Хорм, кашляли б гноем. А к вечеру дуг охватил бы половину войска. Завтра половину города. Этого не случилось, к счастью. Но я бы не рассчитывала, что обойдется. Там на холме продавали еду и питье. В воде зараза может продержаться в то же время. Если напитки были заражены, ясно будет уже к ночи. Но если нет... Вот что! Как я могла забыть? Глаза Айры вспыхнули. Ищите птицу. Что значит ищите птицу? Не понял Хорм. Птица, которая клевала плоть умершего от корчи, несет заразу в себе. Она не болеет сама, но зараза в ее крови. Только птицы Ни собака, ни свинья, ни коза. Никто не будет разносчиком зараза Разве только та же собака укусит кого-то сразу после страшной трапезы. А птица заразу сохраняет. Отец мой говорил, что она может лечь птицы месяцами. Когда корча ходила по Каребским горам, первым делом сжигали всю птицу. Так и нам следует поступить. Повледнел хорм. А не поздно. Еще вчера все рынки были заполнены птицей. Каждая семья приобрела фазаны чтобы отпраздновать День Доблести. «Уже поздно, Айра?» «Это ключ к врагу!» Отчетливо и раздельно произнесла колдунья. «Смотрите песцовые книги. Ищите, кто привозил в город фазанов клетка. Кому приехал, убыл ли. Ищите и проверяйте всех. Смотрите тех, кто покупал птицу. У зараженной птицы гребешок становится не красным, а почти синим. Ищите птицу, и вы найдете лека». «Я передам все лебу», Сипла произнес хором. Что собираешься делать сама?» «Ухожу». Айра двинул к огню выскочивший уголек. «Больше зелья готовить не из чего, а будет из чего, качество не растеряется. Хоть и похож на пук соломы, настоятель целительства, но кое-что умеет». «Хорм». Айра выпрямилась, уперлась с дедом в глаза тана «Мой воин спас тебе жизнь. Позволь забрать тира». «Я не пойду против воли Конга», поджал губы Хорм но тебя, твоего великана Ирич, отпускаю. Леб сказал, чтобы Тир содержался во дворце один. Не волнуйся, с ним ничего не случится. Это твои слова? Сдвинула брови Айра. Нет, опустил взгляд Хорм. Это слова Леба. Ты сам не веришь им. Почему я должна верить? Рин был спокоен. Не потому, что думал, будто с легкостью выпутается из передилки, прикрываясь личиной Тира как раз от того облика, что наколдовала Рич, исходила основная угроза. Леопрейду лично представил к Тиру стражников, и пальцы на их секира были не на шутку напряжены. Рин был спокоен, потому что внезапно понял, что все это время, пока Рич участвовала в состязаниях, рисковала жизнь Он сам чувствовал себя, как приговоренный к казни. В каждое мгновение он готов был на сумасшествие, срываться с места, выхватывать из ножен меч сражаться с сотней противников, лишь бы отвести угрозу от своенравного существа с коротко остриженными светлыми волосами, которая не так давно саму выводила его из полусонья. Нет, речь не спасала его во дворе башни, он отлежался бы и сам. Но она не просто вытащила его из пропасти, она прикоснулась к нему, дотронулась до его рук и задела что-то внутри, отчего это что-то зашевелилось, забилось, бросило его в жар и пронзило насквозь. Вот и теперь она сидела рядом, не говоря ни слова. Учила Рина удерживать вылепленный ею образ. А он с трудом сохранял спокойствие. Словно не оттоптал по свету уже больше 30 лет. А только-только почувствовал запах женщины. И углядел округлости встроенного силуэта. Айра поняла его состояние раньше других. Взглянула на девчонку, которая помогала качеству разбирать с и осматривать страшников. До которых только начало доходить, что смерть Конга может быть не просто бедой, а началом беды еще большей. Перевела взгляд на Рина и нашла в себе силы улыбнуться. А потом сказала напрямую, «Помоги спасти Тира. Ты можешь, я знаю. Орлик умеет лепить куклу. Дойдешь до дворца под личиной Тира, а там выпутаешься. Ты быстр. Ни я, ни Орлик не уйдем от стражи. Ты уйдешь. Главное, не следует заходить во дворец Даже моей магии не хватит, чтобы пересилить то, что плетено в камень нового дворца. «Зачем же пересиливать?» переспросила Рич, которая подошла к Айре с корзиной очищенных корней. «И кому не следует заходить во дворец?» Айра объяснила. Рич застыла на мгновение. Потом посмотрела, рину в глаза. Точно так же, как и тогда, когда объявила ему на краю рыночной площади, что собирается закутать лицо платком, войти в шатер, подойти к корзине, натянуть балахон и участвовать в состязании дня доблести. Правда, теперь в ее глазах была не только твердая, но и что-то еще. «Не нужно пересиливать», – проговорила она чуть слышно. «Нужно вплести. Я помню, как сплетены заклинания дворца, и смогу вплести. Это не так сложно. Главное – удержать образ, когда переступишь порог. Потом все придет само собой». «Зачем ему переступать порог?» – не поняла Айра. «Если он скроется у входа во дворец его будут искать», – ответила Рича. И нас будут искать. Нужно выждать. Немного, но выждать. Она права, кивнул Вин. А ты сможешь? Не могла бы, не говорила. Гордо выпрямилась дочки Кисаа. Орлик возился вместе с Тиром у костра. Тела Айдары и Майеса уже истлели. И теперь в костер летела выпочканная в крови одежда. Айра подумала. Взглянула на галерею, где все еще прятали перепуганные таны. Подошла к хоруму. И вскоре служки притащили походный шатер, чтобы скирская знак могла омыть тела, не раздражаясь посторонними взглядами. Шатер ставили Рин, Орлик и Тир, который то и дело косился на стражников не спускающих с него глаз. Слушки забили между камнями арены колью и натянули растяжки. Троица взялась устанавливать центральный шест. Когда друзья выбрались из-под полога, Айра с разочарованием махнула рукой. Орлик чихал от пыли. Тир грустно улыбался. арин озадаченно почесывал подбородок. «Ну как?» Спросила стоявшая рядом Рич. «Никак», раздраженно бросила Айра. «Что я еще должна придумать, чтобы скрыть от заглядатая Ирина и Тира? Как еще мы отличим стражу? Орлик не может вылепить куклу Тира на виду у стражников На это потребуется время». «Подожди». Рич коснулась ее запястья. «Посмотри на пояс Тира». «И что?» Айра нахмурилась. Два меча. Дома меч Тира и... Меч Рина. Думаешь, если он замотан тряпьем, я его не узнаю? Какого демона Рин отдал Тиру меч? Рин никому не отдает свой меч. Подожди-ка. На поясе Рина тоже меч Рина? Это обманка? Я не смогла повесить чары на меч Рина, пояснила речь, наклонившись к самому уху Айры и весьма удивлена этим. Хотела бы я посмотреть на его клинок. А вот представить старый меч Тира новым смогла без труда. И вылепить образ меча Рина из нового меча Тира тоже. О лицах и одежде говорить не буду. Смотри сама. Но мне удалось еще кое-что. Я спрела Рину голос твоего сына. Но только на один день больше не смогла. — Не верю, — окаменела Айра. — Как? Как ты смогла? Кто тебя научил? — Думаю, что моя мать, — вздохнула речь только надо поскорее отправить отсюда настоящего Тира. Я не могу долго удерживать одновременно двоих». Тир ушел вместе с колдунами школы сразу после того, как арену с облегчением покинули таны которые шарахались от зараженных, как им думалось, стражников, да и от самой Айры так, словно корча уже давно разгуливала по Скиру. Леопрейду тут же вскочил на поданного ему коня и умчался вместе с отрядом стражи ко дворцу Конга. Гармат Ойду успел облить Айру презрением, а упершись глазами Ворлика еще и постоял несколько мгновений, словно запоминал обидчика на всю жизнь. Тир не был удостоен даже взглядов, зато шипение Динуса разнеслось на всю арену. «Хубью!» — повторил он несколько раз, словно и сам не был уверен в сказанном. Рин в образе Тира даже не повернул к нему головы. Стражники, сидевшие тут же, неодобрительно покачали головами и позволили себе проводить сына Гармата с мешками, когда тот побежал к воротам. Впрочем, и колдуны покинули арену едва ли не бегом. Наставник Лайрис еще сохранял видимость важности, а Добериус и Туск подхватили полы балахона и бойко застучали подбитыми бронзой каблуками по брусчатке рыночной площади. Вот тогда Рич и села рядом с Рином и начала учить его удерживать непростое плетение. Когда к стражникам направился Хор, Рин взглянул на речь Наверное, он сказал бы ей что-нибудь, но стража стояла за спиной. Да и Рич разрумянилась, но не повернула головы. «Пора!» — крикнул Хорм, и стражники дружно звякнули секирами. «Зачем тебе второй меч, парень?» «Второй меч?» Рин даже осекся. Так странно прозвучал голос Тира в его устах. «Это первый меч. К новому еще надо привыкнуть. Тот, что я получил на арене, пригодится, когда я и вправду стану». Одним из двенадцати. Или новый конг не нанимает на службу тех, кому обещано место, другим конгам? Увидим. Мрач набросил Хорм. Иди за мной, парень. Лошади нам не понадобится До дворца отсюда не будет и половины лиги. И не делай глупостей Где я буду жить? Спросил Ирин. И долго ли мне гостить во дворце? Дворец большой, ответил Хорм. А срок будет зависеть от многого. В том числе и от твоего отца. Стражники? ударили каблуками и выстроились вокруг лина Он обернулся. Айра и Рич смотрели в его сторону. Орлик, сбросив рубаху, разминал огромные ручищи. «Хороший воин!» подсокал языком Хорм. «Такого молодца надо брать в дюжину Конга без всяких состязаний». «В дюжине и вправду самые сильные воины Скира?» спросил Рин. «Не сомневайся, парень!» кивнул Хорм и двинулся к вороту, бросив через плечо. «Только не думай, что ты уже встал!» вровень с ними. Тебе еще расти и расти». «А удастся ли вырасти?» — поинтересовался один «Беда идет на скир». «Молись, чтобы она не накрыла дворец Конга», — посоветовал Хорм. «Иначе ты задержишься там надолго. Я бы сказал, что до старости. Но до старости еще надо дожить». Больше младший Тан Риду не произнес ни слова до самого дворца. Довел Рина до широких ступеней, крестя и потирая недавнюю рану. Подошел к дозору на ворота, махнул рукой стражи. И когда Рин поднялся по ступеням, негромко буркнул только одно. «Не хочу тебе зла, парень!» По коридорам дворца Рина вели все те же стражники. Пятеро впереди, пятеро сзади. День клонился к вечеру. Кое-где горели лампы, накапливающиеся в лабиринтах здания мгла, пока еще таилась по углам. Лучи Аили падали из узких окон, которые прорезали причудливые барельефы, сияли в фонарях многочисленных залов обрушивались водопадами света во внутренних двориках и на открытых галереях. Рин сначала попытался запоминать дорогу, потом махнул рукой и решил, что куда ни выбирайся из запутанного дворца, все равно окажешься в Скире. Да и само здание, несмотря на длину коридоров, не превышало размерами средний замок. Оно нависало над мостовой на три десятка локтей и занимало ровно один квартал города, длиной по каждой из улиц в четыре сотни шагов. Осталось выяснить, подумал Ирин, когда ему пришлось спускаться по узкой лестнице, насколько локтей здания уходят вглубь скирской земли. Перед последним коридором стражники, шедшие впереди, разошлись в стороны, и Рину пришлось возглавить процессию. Он почувствовал, что шаги за спиной стали иными. Обернулся и понял, что пятерых стражников сменили пять незнакомцев, одетых в серые балахоны. На мгновение ему показалось, что под капюшоном мелькнуло серое лицо. Но остановиться не удалось. «Иди вперед!» Послышался грубый голос за спиной. Рин положил руку на рукоять меча и сзади донесся смешок. «Оружие здесь не поможет. Его даже не станут у тебя отбирать». Коридор вновь обратился лестнице которая продолжала уходить вниз. Иногда она поворачивала, но всякий раз спускалась ниже и ниже. барельеф давно исчезли. Теперь стены были набраны из грубо отесанных камней, которые отбрасывали в свете редких ламп резкие тени. Затем исчезла и кладка. Ирин продолжал идти по коридору, вырезанному в сплошной скале. Наконец, шаги за спиной затихли. Впереди мерцала последняя лампа. Ирин медленно повернулся. Он не видел конвоиров но чувствовал, что они недалеко. Прислушался. Ни шелеста одежды, ни скрипа взводимой пружины пружиной самострела. Ничего не было слышно. «Как насчет ужина?» Бросил Рин слова в пустоту. «Никак», — донеслось в ответ. Что-то щелкнуло. Где-то в отдалении зашуршал песок. Скрипнул камень о камень. Словно по пологому склону горы двинулась огромная глыба. Неимоверная тяжесть ухнула, громыхнула, ирина обдало пылью. Лампа погасла. Рин откашлялся. Нащупал крюк, на котором висела лампа. Вытащил из сумы полоску коры, прошептал заклинание и зажег фитиль. Пламя высветило неровные стены. Рин развернулся и двинулся обратно. Он прошел три десятка шагов. Обратной дороги не было. Коридор упирался в тупик.